Глава вторая. Дело Клодия. Первой попыткой антисенатских сил снова поднять голову было происшествие, связанное с любимцем народа Клодием. Этот скандал, произошедший на бытовой почве, имел явную политическую окраску. Клодий совершил довольно галантное преступление. В доме Цезаря торжественно отмечался праздник доброй богини – Клодий переоделся в женское платье и проник в дом чиновника на свидание с его женой. Это обстоятельство быстро получило широкую огласку и дошло до Сената. Консулы сочли поведение Клодия с святотатством. Они были настолько возмущены, что назначили суд над Смутьяном. На судебном разбирательстве, которое состоялось в мае 1961 -го года, Клодия обвинили в кровосмесительстве. Подсудимый пытался убедить суд в том, что в день праздника он находился вне стен города за пределами Рима. Но Цицерон опроверг слова Клодия, сказав, что в день торжества тот заходил к нему домой. Неожиданным было поведение Цезаря. Юлий сделал заявление о том, что по данному делу ему ничего не известно, но после этого случая он все-таки развелся с женой. Надо сказать, что Клодий в то время был популярен среди горожан. Во время заседания суда люди на форуме выражали свое сочувствие и симпатию к нему. В результате дело было решено в пользу всеобщего любимца. Клодий был оправдан, а авторитет консульства резко снизился. Разбирательство по делу Клодия длилось почти полгода, а более важные дела откладывались на поздний срок. Все дальше и дальше отодвигалось рассмотрение требований Помпея. Дело в том, что вернувшись в Рим, Помпей стал требовать от Сената утверждения, сделанных им в Азии распоряжений. Он требовал наделить землей солдат, оставшихся на Востоке. Но наладить взаимоотношения с консульством ему никак не удавалось. Политика Сената не отличалась гибкостью, любые новшества здесь старались задушить на корню. Для того, чтобы достичь своей цели, Помпею пришлось проделать тернистый путь». Сначала он попытался приобрести союзников в Сенате. Для этого он выдвинул своего претендента на выборах в консулы в 60 году. Помпей предложил на пост сенатора Луция Афрония. Его кандидатура прошла на выборах. Спустя два месяца в Риме состоялся триумф Помпея. Это пышное торжество длилось два дня. Многочисленные процессии демонстрировали трофеи, захваченные Помпеем на Востоке. По городу двигались колесницы, нагруженные золотом, произведениями искусства и разными другими ценностями. На следующий день в городе демонстрировались пленники, захваченные в разных странах. Колонны были огромны, их составлял не один простой люд. Среди пленников были и иноземные князья, и вожди пиратов, и представители знати разных стран. Сам триумфатор Помпей предстал перед народом в тунике, которую, согласно легенде, носил сам Александр Македонский. Весь этот роскошный праздник был всего лишь спектаклем. Помпей не рассчитывал кого-то им удивлять и не питал на этот счет никаких иллюзий. Чтобы добиться удовлетворения требований, он был вынужден искать окольный путь. Обстановка в Сенате оставалась неблагоприятной. Помпей попытался установить дружеские отношения с Цицероном. Даже просил руки его племянницы, но консул ему отказал. Требования Помпея были рассмотрены Сенатом лишь в 60 году. Чиновники разбили распоряжение на множество пунктов и предали бесконечным дискуссиям. Противники Помпея намеренно затягивали процесс обсуждения, делая его бессмысленным и долгим. Потерпев неудачу, Помпей решил действовать через близкого ему трибуна Луция Фливия. Фливий внес проект о распределении земель. Законопроект предусматривал покупку земельных участков на доходы от из завоеванных Помпеем провинций в течение пяти лет. Несмотря на то, что Цицерон поддержал новоявленный аграрный проект, на него ополчились другие сенаторы. Вокруг закона разгорелись дискуссии. Дебаты велись настолько ожесточенно, что Фливию пришлось отказаться от проведения своего проекта. Таким образом, Помпею никак не удавалось наладить взаимоотношения с консулами. Все попытки оказались неудачными. Тем не менее, оставлять задуманное Помпей не собирался. Он решил продолжать борьбу, проявляя при этом осторожность, осмотрительность и действуя достаточно мудро и гибко. Новые возможности открылись ему благодаря сближению с Цезарем. В 61 году Цезарь находился в Испании. Перед отъездом он был настолько опутан долгами, что Красу пришлось поручиться за него в 5 миллионов динариев. Через год Цезарь вернулся в Рим богатым человеком. Его финансовое положение более чем поправилось – Успешные военные действия, проведенные им в Испании, вернули ему благополучие. Предстояли новые консульские выборы, и Цезарь решил предложить свою кандидатуру. Оппозиция в главе с Катоном выставила против него кандидатуру Марка Кальпурния Бабула. Цезарь и Бабул были глубоко антипатичны друг другу. Однако итоги выборов стали утешительными для обоих противников, поскольку прошли обе кандидатуры. Отметим, что сторонники кандидатов без всякого стеснения скупали голоса. Вскоре после выборов произошло еще одно значительное событие. Цезарь, Помпей и Крас заключили тайное соглашение под названием «Первого триумвирата». Помпей вступил в триумвират, чтобы хоть как-то проломить оборону Сената. Сенаторы наотрез отказывались прислушиваться к нему. Тяжба Помпея с консульством, казалось, не имела конца. С сенаторами невозможно было договориться, а их политика не имела никаких перспектив. Одним из его руководителей был Катул. Он был стар, и возраст мешал ему быть разумным. Сенатор Лукул проявлял интерес к общественным делам. Когда появлялась возможность насолить его давнему врагу Помпею. Наконец, Катон, находясь вечно в раздумьях об идеальном государстве Платона, не желал вникать в суть реальных событий. Крас примкнул к триумвирату, чтобы поддержать позиции всадников, обиженных на Сенат. Цезарь, вставший во главе соглашения, ставил перед собой одну, но далеко идущую цель. Он хотел постепенно добиться абсолютной власти в Сенате. Конечно, Цезарь считал необходимым удовлетворить требования Помпея, усмирить оскорбленных всадников и поправить собственное политическое положение. Но захват монархической власти был его сокровенной мечтой.